Вечером уже стояли под острогом и сделали привал около монастыря в лесочке. Долго осматривались настороженно, нет ли где в округе поляков. А потом Петро направился к монастырским вратам, внимательно прислушался, нет ли внутри какой свары, и стукнул костяшками пальцев три раза. Оттуда тотчас отозвались, кто пришел. Филин, пугач. Казачьим присловьем ответил Петро, тихо, тихо. — А сколько вас? — Три парубка да две жинки, пустите Христораде переночевать. — Погоди. из заворот ворот донесся шорох удаляющихся шагов, но кто-то второй остался выжидать. Горкавый, острым ухом степного воина, слышал чуть свистящий звук его дыхания. Спустя немного времени первый привратник возвратился снова и спросил, а где остальные? — В лесу с конями. Иди зови, да пусть гуртом не идут через поле. Плотно закрытая калитка чуть приотворилась, и сквозь зазор выглянуло двое чернецов. Тени пришедших поодиночке проскользнули внутрь, коней ввели, пригибая им головы с завязанными глазами изнутри вновь пришедшим высвечивал дорогу монах но незрячий кобзарь оплошку зацепился таки из за верею бандурой и она зазвенела всеми своими струнами на дворе один из чернецов завел странников под навес и сказал что атамана и гумин кличит к себе а остальным велено идти в трапезную на ужин нет у нас атамана все сами по себе — Ну уж давай, что ли ты, Петро, оставайся около коней, — сказала Левка, в ком его спутники заглазно признали главного среди них. — Как остальные вернутся от стола, то и тебе принесут, или сам туда сходишь, а я, покуда пойду до отца-настоятеля. Левка отправился вслед за молчаливым поводырем по каменным коридорам, придерживая рукою ножны етагана и стук его шагов, гулко отдавался по сырыми низкими сводами шедший впереди монах держал небольшой фонарь внутри которого мигала тоненькая свеча смутные тени порожденные ею то прятались по углам то снова выползли наружу следуя за ними по за спиною наконец остановились подле обитых медью дверей слава господу иисусу произнес чернец не притрагиваясь к замку. В ответ за стеной ясно послышалось «На веки слава». Чернец открыл и впустил казака в келью, сам оставшись снаружи. Света внутри тоже было немного, и потому Левка не в раз разглядел пожилого настоятеля, сидевшего в кресле обок большого распятия. Освоившись в полутьме, казак подошел к нему, Почтительно опустился на колени и поцеловал руку, произнес «Благослови, святый отче». «Бог благословит», — отозвался монах, — лицо его было по-стариковски бледно, почти до желтизны. Сивые тонкие волосы окаймляли виски. Кустистые брови нависали над живыми очами, пристально глядевшими на пришельца. Что ж, сыне, не удалось ваше дело. Порушилась, отчи перемогли нас паны. Опять татарва предала. Утекла с поля, а гетман бросился за ней, да не возвратился уж больше. В таборе почались передряги, то селяне между собою, то крестьяне с казаками. А покуда суд да дело, кое-кто из старшины... И на сторону шляхты перекинулся, как он полковник Крыса, и даже Лысенко перебежал к Вишневецкому, но тот его вместо ласки запытал до смерти. Чуть не каждый день выбирали наказанного Гетмана. Одни стояли за Джеджалия, другие за Багуна, третьи еще за кого-то. Иногда все-таки вместо смуты соберутся с силами, ударят по ворогу, как оно было туманную ночь после Ивана Купалы, и уже немало хоругвий разбили на голову. Да на беду вылез ясный месяц, и шляхта опамятовалась. И разве только однажды то было, а уж как багун перевел тайком казаков через гати, тут такое началось. Знаю, слышал уже... Бросил монах, чтобы приостановить горькую повесть, во время которой он незаметно привстал, а теперь опять опустился в кресло. Потом, словно подвигая пришедшего к совместному размышлению, заговорил в свой черед. Не в ту сторону вы подались, сыне. Семеро веков назад при князе Владимире, святом и его наследниках, крепко было наше русское княжество. А чем держалось оно? Единением всех земель на Руси до да святою Троицей. А как почался раздор, наказал Творец междуусобной бранью, нашествием и наплеменных разделением вер. Он сделал небольшую остановку в речи, давая чуткому слушателю собраться с мыслями, а затем повел ее далее. Пришла пора вновь, обращаться к единству. Вот уже на моей памяти Байда подымался было за это дело, но только еще начал разворачиваться и не сдюжил, не потягнул. Бог ему простил, и гетман куда более крепкий, Коношевич Сагайдачный Петро. Говорит народ: "Да булавы треба еще головы. Да не ужто его чи и самого Байду знавали?" Нет, про него только слышал, а вот подкову того видал. Да сказать по правде, и под яссы с ним молодым ходил. Он все это ничего в одиночку Южной Руси не сулит. Одна только с того погибель. Левка кручинно поник. — А что это еще за женки с вами? — переменила разговор настоятель. «Что это вы себя не по-казацки ведете?» «Нет, отче. Одна молодица с хутора вблизи Плешевой, у нее, должно быть, там муж загинул, едет к своему дядьке, потому что дома совсем край обезлюдил. Другая моя нареченная невеста, от татар прошлый год отбили, с самого нашего села девчина. За походами и повенчаться не успели, да еще треба у Бога прощения просить». Грех совершили. Не потерпелось, слюбились уже, — признался Левка. И, засоромившись, потопил глаза. — Закон нарушили. Вот за утро будет обеднее, идите первым делом покайтесь, — молвил игумен довольно-таки сурово, но потом куда добрей кончил. И хотя по уставу в монастырях венчать не положено... Да тут гостит один мирской поп, так чтобы завтра же обвенчались и грамоту еще о том дадим в вашу церковь, когда доберетесь до дому. А пир горой уже где-нибудь в другом месте справите. Вы куда от нас держите путь? Думаем, сперва на Житомир, потом в Белую церковь идет слух, что там все войско собирается снова. А позвольте спросить, ваше высокопреподобие, как же ваш-то монастырь от поляков спасается? То еще давняя справа. В блаженной памяти князь Константин Острожский перед самой кончиной добыл от короля охранную грамоту. Но только вам все равно треба прятаться. Казаков нам крыть не дозволено. Ну, ступай, покуда, сынок. Устал уж и я... Не столь от заботы, как от горьких тех мыслей. Скажи Келларю, чтобы принесли тебе повечерить, доложись почивать. Служба начнется с восходом солнца. Очистите совесть перед Господом, примите таинство, а как придут сумерки, братья выведут вас на верную дорогу, чтобы в песках не увязли, да и ворок не наскочил. Ангела-хранителя в путь. Перезвон колоколов на малой звоннице понесся навстречу с полохом зарниц возвещая начало утренней. Когда первые лучи солнца заглянули в летний монастырский собор, высвечивая бодрствующих чернецов, в их косом сиянии стали видны подымающиеся кверху клубы ладана, воскуряемого в кадильницах диаконов. Позади... В мирском левом притворе стояли Настя с молодой вдовой Аленой. Справа, в мужском пределе, находились Левка в сопровождении Петра и Кобзаря, выбранных в дружки жениха. Настяны косы Алена еще загодя обкрутила вокруг головы, покрыв скромным венком из полевых цветов, набранных рядом с обителью. Левка в казацкой свитке, Одолженный из монастырского скарба стоял внешне спокойно и с удовольствием внимал чернеческому хору, одноголосо певшему на клиросе. Они уже исповедались и ожидали причастия. После окончания обедни к ним приблизился сельский священник в небогатых ризах, взял за руки епитрахилью и начался в опустевшем соборе непривычный здесь чин. Венчание. Когда же невидимый за колонную хор грянул извечное Исайя Ликуй, чья-то октава от усердия вырвалась, трепеща высокую нотую из общего созвучия голосов. По совершении таинства священник поздравил от игумена новоженов, и Левка уже совершенно законно поцеловал свою Настю прямо в уста. В уединенной келье, предназначенной для гостей, все участвовавшие в обряде в праздничном настроении, уселись за стол. На нем помещались две объемистых макитры с постными пирогами, пара полумис жареной рыбы и могучая сулия крепкого монастырского меду. Старый келарь, бывший здесь за хозяина, Разлил питье по чашам и, согласно обычаю отцов и дедов, возгласил «Дозвольте поподчивать молодых и гостей». Он важно поклонился на обе стороны и добавил «Да не посетуйте, чем богаты, тем и угощаем». Все осушили до дна, монах выплеснул остатки под потолок а теперь еще по одной, чтобы домашние не кручинились, и молодым хватило счастья на весь их век. В келье постепенно сделалось шумно. Раз или два сквозь приотворенные двери показались привлеченные редким зрелищем лица молодых послушников. Бандурист уже немного врос хмель, ударил веселую, подпевая струнам «По дорозе жук-жук, по дорозе черний, подывися, девчинонько, який я яматорний, по дорозе галка, по дорозе черно, подывися, казаченько, яко ж моторна Мед и песня изрядно веселили застолье, но тут двери внезапно распахнулись, и внутрь вошли трое незнакомых чернецов. «Что это еще за музыка?» — сердитого спросил передний. Однако, не договорив своего упрека, кинулся вдруг к Левку так споро, что тот от неожиданности вздрогнул. «Вот уж где я тебя не чаял, казачи, повстречать-то! Да ты забыл, или что? Как вы на хуторе-то у меня колысь ночевали!» Левка как сообразил, кто перед ним стоит, то подскочил так, что чуть не опрокинул весь стол. «Дядьку Нестари!» Довелось-таки еще встретиться, и пустился его сжимать в своих налитых силы в руках. Полегче, полегче, казачье, плечо-то мое порублено и рана не заросла. Схватились насмерть с панами по дороге на берестечко. Так вот меня сюда под битвой принесли, а теперь от ляжьего глаза суховали, покуда я опять не отрастут. Он снял долой клобук, и стала видна совсем еще коротенькая чупрына на бритой голове. — А где же второй твой дружок? Погиб батька у Плешевой, а вместе с ним и старый наш Спека, сокрушенно поведал ему Левка. Царствие им небесное наклонил мнимый чернец свой голый лоб. Значит, не придется мне уж на всем свете с побратимом моим свидеться. Так нехай идет его душа до чистого престола Святой Троицы. А у вас, я гляжу, пир тут свадебный. Ну так налейте и мне чарку меду за здоровье молжонов и пусть молодая угостит. Настя наполнила его чашу вскрай. Вот гарно, чтобы еще сверху лилось. Он выпил досуха, крякнул и аж ногою притопнул от удовольствия. Но от сильного движения вновь напомнил о себе незаживший рубец, и недоля слегка сморщился, посетовав. Эх! Запеть бы, да тут вроде не годится. Подумал еще, махнул здоровой рукою и говорит напрямки левку. Вот что, казачья, ты же видел мой хутор? Так дарю его тебе с женкой навечно. А коли Бог даст еще мне дом свой увидеть, будете уж тогда до смерти за мною ходить. Как тебе это покажется? Батька, — опешил левка, — хутор ваш мне не надобен нынче. Что впереди будет, кто ведает? Но уж, ежели все-таки приведется, то приходить-ка лучше к нам на село, примем за второго отца. Ну, то еще треба побачить, что там на завтра ждет. А грамотку на хутор я, однако, тут же вам выправлю, да чтобы монастырь печатью своей утвердил, а нынче магарыча всей громаде. «Стойте, батько, прежде Могорыча скажите, ваши-то дети где?» Все не мог согласиться с здоровым счастьем Левка. «Дети», — сразу затужил Нестор. «А я не говорил разве, еще когда вы у меня гостевали. Сын? Он уже не сын. Ушел он с панами. Отрезал себя от казачества. А дочка в замужестве...» От первых родов померла. Ну да хватит, кручиница, Лучше выпьем так, чтобы нашим там Всем легко и калося. А ну, кобзарь, вдарь такую, какую, Наяривал, когда сам молодым был. И кобзарь завел плясовую. По опеньке ходыла циттяно, Козубыну загубыла циттяно, А попович мимо ее шов циттяно. Козубино ту, знайшов, циттяно, Ты, Попович, вражесыну, циттяно, Отдай мне, Козубино, циттяно, А Попович, не отдая, циттяно, Да серденько пригортая, циттяно. Под такие слова, совсем уже к духу места, где они произносились неподходящие, Петро пустился поводить плечами, а потом не утерпел и сделал несколько прыжков в присядку. Двери в келью раскрылись наполовину, и из прохода, теперь не прячась, глядели безотрывно несколько пар глаз. Монах Келарь, понимающе кивнул головою, но, следуя уставу, послал молодого чернеца к игумену за разрешением. Скажи высокопреподобному, что казаки на прощание просят трошки погулять. Посланец прибежал обратно довольно скоро и с порога доложил. Отец-настоятель махнули рукой, дескать, нехай, веселяться. Только наказал, чтобы выставили добрый дозор смотреть за дорогой. Казаки, приободренные разрешением хозяина, разошлись вовсю. Щеки молодит запылали ярым пламенем, А Кобзарь выводил все хлеще и забористе. «Як бы мене зранку, кавы филижанку, Тютюна да люльку и девчину ганнульку, Каваньку бы я пыв люлечку бы курыв, Девчину ганульку до сердца бы тулив». Горкавый, наконец, откровенно принялся отплясывать гопока, Выкрикнув, как бы в оправдание, ох, играет гарно старый кобзарь, сами ноги ходят. Тут слепец вдруг резко оборвал песню, обвел всех вокруг будто вновь зрячим лицом и сказал, положа ладонь на стихшие струны. Тяжко вспоминать, товарищество, но, видно, придется. Не такой я вовсе казаки старый, Янвано кажется. Это меня попотчевал выродок наш гадючий Ярема, Прямо в родном селе на Полтавщине. Налетел он со своими харцизяками А между ними и из своих кое-кто был. Да во время набега убили до смерти Маленькую мою доньку Олесю. Вот понес я ее на погост, Света белого не взвидевши, И наскочил ненароком на того изверга, а он мне орет. Ты чего это, подлый хлоп, шею вытянул, и не кланяешься? Не приметил я вас, прощение прошу, пани, если вельможный. Ну так и вовек тебе меня не видать, — гаркнул он, и тотчас наказал, вынуть мне ножом очи. Так-то. А лета мои еще самые, что ни на есть, средние. Не знаю, кто тогда и поховал Олеську мою. И пошел с той поры к обзарем людей на месть созывать. Едва он произнес последние свои слова, как духом влетел дозорный чернец. Там какие-то чужие с оружием подъезжают около полусотни. Кто где был, все повскакали с мест и вылетели на двор. Петро помчался с монахами в какой-то чулан за оружием, и вышел оттуда при немецком бандалете догоняя опередивших его Настю с левком. Молодой муж вынул свой етаган и проверял пальцем остроту лезвия. Настя тоже тащила саблю поменьше, словно и она готовилась к бою. Остановившись около ворот, на обеих башнях толпились насельники монастыря с мушкетами. Несколько монахов, оказавшихся заправскими пушкарями, разожгли фитили, и высунули из бойниц жерла небольших гаковниц. Приезжие казаки стояли под самой брамой, а старший, над защитниками, всматривался во все глаза через щель наружу. — Ляхи! — сдавленно крикнул он. — Выкидывай на башне знамя! На самой верхушке справа взреял широкий белый прапор. Загон чужаков приосадил коней. Навстречу им вышел через калитку посланец, несший в руках королевскую грамоту с привешенной к низу большой золотой печатью. От отряда отделился высокий шляхтич, должно быть старший, и подъехал не спеша к чернецу. Просмотрел наискось универсал, увидал подпись и, махнув своим рукою отбой, панура отправился назад. «Раздери тебя, сатана!» выругался черным словом горкавой, позабыв, где находится. Вы особенно не удивитесь, рассказал вернувшийся посол тем, кто ожидал его с трепетом внутри обители. Они ведь не бумаги этой испугались. Это ж сброд из воеводского ополчения, что из под Берестечка по домам разъезжается. Верно надеялись поживиться у схизматиков. Да как завидели Перед носом готовые жерла, разом и повернули. лакома шляхта цапать на дармака, — бросила Настя Петру. — О, ты смотри, молодичка тут как тут. Ты что это, от шлюбу да и на сгубу? — Мне не впервой, — запальчиво возразила Настя. Чернец недоуменно повел глазами на мужа. — Да, чтоб вы знали. Вступился тот за нее, довольно глядячи на расхрабрившееся свое подружие, а до нашего стана дорога отсюда не неблизкая. Настя гордо оперлась на свою саблю, не размерившись силы, аж на лезвие согнулась. Солнечный луч скользнул по нему зайчиком и глумливо наехал на чернецовые очи, так что тот с отвычки даже прикрылся ладонью. К вечеру Петро Горкавый поспел отвезти в город Алену, оставшуюся ожидать последней надежды у дядьки, и вернулся в обитель еще с двумя парубками. «С вами в полк», — коротко объяснили они. «Путники в полном сборе стояли за воротами, когда к ним подбежали двое могутных молодых чернецов. И мы до вас! А что скажет отец игумин Да вот что! Благословил, как ослябил и пересвета!» Твердо ответили новые казаки, предъявив выданное самим настоятелем оружие. Уже совсем затемно весь гурт, минуя по указанию монахов коварные вязкие песчаники, двинулся вдоль леса на Плужное. Дубрава приветно шумела ветвями, сквозь прореженные верхушки сосен выглядывали далекие звезды, а впереди стелился на полдень заветный и вольный путь.